Но не поминал я черта. Ей-богу, не поминал. А он появился. В лице молоденького милицейского сержанта. Цинично растолкал меня. И пока я глазами хлопал. Ваши документы. Продрал я глаза. Разогнал остатки столь приятного сна. И славки поднялся. Вот тут сержант и осознал свою ошибку. Стоит перед ним небритый лысый громила, Сантиметров на пятнадцать выше и килограмм на тридцать, а то и все сорок тяжелее. И несмотря на появившийся животик, следы борцовской юности исчезли далеко не все. А он один. И наган в закрытой кобуре. И приемы самбо, что показывал им инструктор в школе милиции, уже как-то подзабылись. Да и не справится ему со мной даже с помощью приемов. Хоть и давненько я не тренировался, а просто массой задавлю. Про себя решаю, как только к кобуре потянется, начну. Нет у меня документов. В поезде сегодня все сгорело. И вещи, и документы. Тогда пройдемте. Начинает сержант, но тут его перебивает подошедший железнодорожник с пропитанными маслом руками. Начапай его. И он ссягныка разбомбленного, я бачу. Извините, милиционер даже честь отдал, прежде чем уйти. «Племяш мой!» — поясняет железнодорожник. «Я ж те молодые да дурные!» Воспользовавшись моментом, выпросил у заступника чистую тряпицу, в которой он носил на работу свой тормозок. Я в нее завернул хлеб. Железнодорожник еще хотел отсыпать мне махорки, но я отказался. Не курю. До утра меня больше не тревожили. А утром, умывшись водой из-под крана, я двинул на юго-восток, в Беловежскую пущу. Соревноваться в скорости с немецкими танками глупо, еще глупее встать у них на пути с голыми руками. Но мне проще, у меня есть выбор, в отличие от тех, кого скоро начнут кидать под эти танки с одной винтовкой на троих. И я ухожу в сторону, туда, где не только танки, но и пехота застрянет, в белорусское полесье. А я в летних туфельках авось пройду». В этих лесах начнут искать убежище десятки тысяч избежавших смерти и плена окруженцев, и просто беженцев. Там таких бездокументных будет много. К ним привыкнут и будут мало обращать внимания. Попутно прикидываю, под кого из моих ныне живущих родственников можно закосить, но выходит, что ни под кого. Нет подходящего по возрасту и полу. С этими мыслями... Выхожу к шоссе Брест-Минск-Москва. Шоссе проходит южнее железной дороги, в километре от Ивацевичей. Движение по шоссе довольно интенсивное. По меркам начала сороковых, для того, кто толкался в пробках на шоссе у Петербурга, такой трафик выглядит просто смешным. Мимо проходит батарея УСВ на конной тяге. Ее обгоняет колонна из четырех полуторок, в кузовах какие-то зеленые ящики – а вдалеке уже видна голова пехотной колонны. Встречная полоса пока абсолютно пустая. После прохождения батареи перехожу шоссе и углубляюсь в лесной массив вместе с грунтовой дорогой. до пуще оттуда километров тридцать, надеюсь, к вечеру до нее добраться. А с этой стороны Ивацевичи сплошные болота. не местному лучше с дороги не сворачивать. Я и не сворачиваю. Я иду, иду, иду. Иду я уже третий день. В пущу углубился километров на сорок. На второй день пересек шоссейную и железные дороги, идущие с севера на юг. Дороги никем не охранялись. О том, где нахожусь, имею весьма смутное представление. Дороги постоянно петляют, стараюсь держать общее направление на восток. Постоянно мучают голод и жажда. Ночью к ним добавляется холод, Несмотря на дневную жару, Ночи довольно прохладные. Как ни странно, в этом краю болот Найти проточную воду, Которую можно пить не так просто. Ручьи с приличной водой попадаются редко. Сделать запас не в чем. Вот и мучаюсь. Хлеб закончился к середине второго дня. Как ни пытался растянуть удовольствие, А голод оказался сильнее. Из людей видел только местных пейзан, И то издалека. Очень надеюсь, что они меня не заметили. В деревне я не захожу, к хуторам не приближаюсь. Население здесь смешанное, польско-украинско-белорусское. Первых меньше, последних больше, но чужаков никто не жалует. Один раз видел немецкие самолеты, еще три раза только слышал, чьи не знаю. Может наши, может немецкие. Если бы не эти самолеты, то кажется, что войны и вовсе нет сплошной пикник, а между тем война есть. Ты ее не видишь, не слышишь, но она есть. И рано или поздно она до тебя доберется. Вот и сегодня она себе напомнила. Напомнила гнусно, мерзко, но очень действенно напомнила, что никуда не исчезла и расслабляться нельзя. Почуя приближение очередного хутора, я решил проявить к нему интерес – Точнее, проявить интерес к хуторскому огороду. Понимаю, рановато еще, но вдруг... Выйдя на окраину хутора, я сразу понял, что просто так отсюда не уйду. Ожидание еще одной холодной ночи в лесу быстро заглушило и страх попасться на банальной краже и голос совести. Потому что на заборе висела она. Телогрейка, она же фуфайка, Она же ватник, классического черного цвета, как раз под мои штанишки. Ползу, попутно дернул несколько морковных стеблей. На то, что находилось под землей, не позарился даже мой оголодавший организм. Забор уже рядом. Вот сука! Ну, может, конечно, и не сука, а кобель. Но тявкать начал в самый неподходящий момент, как настоящая сука, к тому же еще и мелкая. Я уже почти дотянулся до вожделенного предмета одежды. После первого тявка срываю телогрейку с забора и несусь к лесу. выбирая просвет между деревьями и ныряю в него. Выстрел бухает, когда я уже проскочил первое деревья, пуля с треском входит в ствол дерева, что только добавляет мне прыти. Несусь, как лось, спотыкаюсь и падаю, по лицу хлещут ветки куста». Падение смягчило, прижатая к груди добыча. Ушиб только локоть правой руки. Подскакиваю на четвереньки и вижу, обо что ударился локтем. Винтовка. Да не какая-нибудь образца 1891-30, а блестящее воронением новенькое СВТ. В это время сзади бухает второй выстрел. Но пули я не слышу. Подхватываю винтовку с телогрейкой и бегу дальше. При каждом шаге в левом кармане стучит мыльница, а в груди часто бухает сердце. Через полсотни метров просвет. Чуть в стороне от тропинки на спине лежит человек. Точнее, труп в красноармейской форме без пилотки, ремня и сапог. Гимнастерка на груди залита кровью. В ней несколько дырок. На трупе и над ним туча мух. Несусь дальше, но недалеко. Дыхалки хватило метров на пятьсот. Опять падаю, уже сознательно и жадно хватаю ртом воздух. Килограммов пять я за эти дни потерял, но еще десяток явно лишний. Минуты через три начинаю соображать. Погони вроде не слышно, уже хорошо. Бежал я по тропинке, так легче. А куда здесь может вывести тропинка? Либо к другому хутору, либо в деревню. Поэтому сворачиваюсь с неё, ориентируюсь по солнцу и иду на восток. Ещё через километр устраиваю привал. Надо отдохнуть и осмотреть трофеи. килогрейка чуть влажная. Её и повесили сушиться после стирки. Подозрительно осматриваю ткань. Есть пара дыр, но явно не от пуль или штыка. Похоже, прежний хозяин просто за что-то зацепился. Откладываю ватник и перехожу к винтовке. Видно, что совсем новая. Над казённой частью ствола выступ. Сверху выбита звезда и год. 1941. На том же выступе слева номер. СГ-737. На ум приходит неуместная ассоциация с Боингом. И тут я понимаю, как погиб тот красноармеец. Защелка магазина, как и положено, располагается за ним. Через 10 секунд справляюсь с ней, и магазин оказывается у меня в руке. Так и есть. Пустой. Тяну назад рукоятку затворной рамы, поддается. В казеннике тоже ничего нет. Силу приходится прикладывать чуть больше, чем в изделиях товарища Калашникова, который здесь даже еще не старший сержант. А может, просто показалось, давно оружие в руках не держал. Принюхиваюсь. Нос едва улавливает запах сгоревшего пороха. Стреляли как минимум сутки назад, а скорее даже больше, чем сутки. Парень, как и я, оголодал потому и вышел к хутору с целью подкормиться. Но чем-то не понравился хозяевам, и пришлось ему бежать. За ним погнались. Он нырнул в тот же промежуток между деревьями, что и я, и также побежал по тропинке, споткнулся о тот же корень. Падая инстинктивно, вытянул руки вперед, выпустив винтовку, которую держал вправо. Из-за падения дистанция между ним и преследователем сократилась, И как только он попал на открытое место, его подстрелили в спину. Потом перевернули и добили. Может, из винтовки, а может, штыком. Ремень со штыком и под сумками, а также сапоги забрали. В хозяйстве пригодятся. Труп бросили там же. Мелким падальщикам тоже надо чем-то питаться. Недели через две-три от трупа ничего не останется. Даже кости растащит зверьё. А винтовку убийца не нашёл. Она отлетела в густую траву. Сверху ее прикрыли ветки куста. Я бы рядом прошел и тоже не заметил. Даже если бы упал и не ударился об неё, то вскочил и побежал дальше. А она так и осталась лежать в траве под кустом. Опускаю рукоятку, и затвор послушно идет вперед. По вбитой во время срочной службы привычки нажимаю на спуск, но крючок не поддается. За спусковым крючком Обнаруживается какая-то пимпа с дыркой. Инженерная мысль подсказывает, что это и есть предохранитель. Поворачиваю, жму, щелчок. Теперь более или менее понятно. Предохранитель здесь блокирует только спуск, а затвор получается сам по себе. Размышляю, что делать с винтовкой. Гражданский безоружие – это одно, а такой же человек, но с винтовкой – уже совсем другое. Могут просто пристрелить, так, на всякий случай. Если немцы поймают, то шлангом уже не прикинешься. Со всех точек зрения от этой находки проблем много, а польза совсем не очевидна. Ну, хоть бы патроны были, а так... Чего зря таскать эту железяку? Уговаривая себя в глубине души, прекрасно понимаю. Раз уж эта игрушка попала в мои руки загребущие, то хрен я ее из них выпущу. Хватит отдыхать. Винтовку на правое плечо, телогрейку на левое. Генеральный курс – ОСТ. Первую ночь не стучал зубами от холода. Ватник, правда, довольно куцый, руки едва не по локоть торчат и на животе едва сходится, Но мне он сейчас дороже костюма от Хуга Босса. Обошел по самому краю очередное болото и вышел к узкой дороге, накатанной тележными колесами. Вот тут вчерашняя находка мне и пригодилась. Услышав поскрипывание тележных колес, прячусь в передорожных кустах. Низкорослая, но упитанная лошадка бодро тащит пустую телегу. Вознится один и уже в возрасте. Не понравился мне этот дедок, но у него может быть еда. Не может быть такого, чтобы из деревни своей уехал, а пожрать не взял. Пропускаю телегу мимо и выхожу на дорогу. «Для всех она лесная и узкая, а для меня она, ой, какая большая!» «Тормози, деду Дед не торопясь оборачивается. Правая рука ложится на сено, подстеленное на дне телеги. «Не нравится мне этот жест!» «Тормози!» — сказал, — добавляю в голос металла. «И руки держи на виду!» Ствол СВТ смотрит деду в грудь. «Сам я сильно оброс за последние дни» и в черном ватнике, сильно похож на беглого зэка. «Сти! Худоба!» Дед дергает вожжи, и лошадка послушно замирает. «Жатвой, поделись!» Дед сопит, вытягивает из-под доски, на которой сидит узелок, и подталкивает его на край телеги. чтобы его взять, мне надо подойти вплотную. Делаю два шага, и замечаю справа от возницы рукоять топора. Положи на землю». Дед бросает взгляд из-под лобья, но подчиняется. И все молча. «Ехай давай!» «Цоп-цобэ!» Дед хлещет ни в чем не повинную лошаденку ботагом, и та резво берет с места. Едва дождавшись исчезновения телеги за поворотом, бросаюсь к белой тряпице. Не густо, но и то хлеб, точнее четвертина домашнего каравая, очень небольшой кусок сала, луковица, щепотка соли в бумажке. Еще бутылка домашнего кваса. Будет в чем хранить воду. Не удерживаюсь. Тут же на дороге съедаю большую часть. Остальное завязываю в узелок и идут дальше. Генеральный курс тот же. Дебют в жанре гоп-стопа удался на славу. По крайней мере, завтрак себе я добыл. Но как стремительно вы катитесь вниз, господин до недавнего времени, законопослушный инженер. Вчера была кража, сегодня разбой. А завтра что? Мокрое дело. В таком темпе через неделю можно будет в расстрельную команду записываться. Впрочем, полный желудок остался глух к мукам совести. К вечеру начал обходить по лесу довольно большую, по местным меркам, деревню. Пока обходил, начало темнеть. Пора устраиваться на ночлег. Внезапно нос мой уловил запах дыма. И не просто дыма, а еще и с запахом. Интересно, это у меня на все нюх обострился или только на еду? Кто-то готовил себе ужин на костре. А кто может в такое время прятаться в лесу? Только окруженцы. Осторожно крадусь навстречу усиливающемуся запаху. Уже видны сполохи огня. Однако краса по белорусскому лесу и дефилировать по Невскому две большие разницы. Предательский трещит под ногой ветка, и тут же впереди защелкали затворы. «Стой, кто идет!» Падаю за ближайшую кочку и отвечаю фразой из старого анекдота. «Уже никто никуда не идет!» «Они меня не видят!» Мешает наступившая темнота и слепящее пламя костра. «Но стволы винтовок направлены в мою сторону. Могут сдуру и пальнуть!» «Выходи с поднятыми руками!» Командует от костра. «Иду, иду!» «Только сразу не стреляйте!» СВТ оставляю за кочкой. Сам... Подняв руки, выхожу на освещенное место. Над костром висит большой котелок, явно не армейского вида. В нем, булькая, развариваются какие-то зерна. Окруженцев шестеро. Один продолжает лежать, видимо, ранен. Из оставшейся пятерки один выглядит чуть постарше, похоже, он здесь главный. Остальная четверка коротко стрижена и по большей части лопоуха. Не исключено, что весенний призыв этого года. «В бою побывать уже успели», — на это указывает и раненый, и вид красноармейцев. «Но ремни и подсумки у всех на месте. Без пилотки только один. Оружие не бросили». «Кстати, об оружии. Неприятно, оказывается, стоять перед пятью стволами, зная, что твоя жизнь сейчас измеряется холостым ходом любого из пяти спусковых крючков. «Один я», — пробую успокоить красноармейцев. «Тот, что постарше, приближается ко мне» приглядывается и спрашивает. «А три часом, не беглый?» «Небритый, грязный, в черном ватнике, ночью по лесу шляется. Кто такой?» правильно ответ. Столичный инженер, техническая, так сказать, интеллигенция. Я не беглый, я беженец. С Брестского поезда». «А не врешь?» — сомневается красноармеец. «Документы в поезде сгорели. А насчет беглого...» Снимаю ватники, задираю футболку. Наколки, видишь? Не вижу. В лагере, значит, не был. А в Брест зачем ехал? Сейчас моя легенда должна пройти первую проверку. Рассказываю о своих переключениях. Кивают и даже сочувствуют. Оружие опустили. Один даже занялся кашей. Дует на ложку, пробует степень готовности. Не удерживается, сожалеет. «Еще бы соли сюда!» Есть у меня соль. Прерываю свое повествование. Я сейчас. Возвращаюсь к кочке, за которой прятался. Беру СВТ и дедов узелок. Винтовку держу за цевьё, так, чтобы не спровоцировать окруженцев на стрельбу. При виде оружия меня снова берут на прицел. Да без патронов она. Кладу СВТ на землю и отдаю кошевару соль. Народ сразу веселеет. «Откуда?» – интересуется старший. Рассказываю. Пока я говорю, он подносит СВТ к огню и оттягивает затвор. Убедившись в моих словах, кладет винтовку обратно. Когда я заканчиваю, он представляется. «Федор, а на хуторах тут одни куркули сидят. Запросто убить могут!» Разговор наш прерывается окончательной готовностью ужина. Его делят на семерых. Всем поровну. Красноармейцы раскладывают свои порции а мне отдают большой и закопченный котелок, но у меня даже ложки нет». «Подожди», — предлагает Фёдор, «я тебе свою отдам». Жду. Едва получив ложку, быстро расправляюсь с разваренной пшеницей. Соли мало, зато попадаются кусочки сала. Где они его добыли, не спрашиваю. Наевшись, иду мыть посуду к ручью. Получив назад чистую ложку, Фёдор одобрительно кивает и, и начинает свой рассказ. До войны их полк стоял в селище. Перед началом войны полк пешим маршем выступил в направлении Барановичей. В поход вышли с указками и досками для занятий, но почти без патронов, без мин, без снарядов. 24 июня около 16 часов главные силы их дивизии, частично уже прошедшие слоним попали под фланговый удар немецких танков. В бою дивизия понесла большие потери и начала отступление на восток. Потрепанная дивизия, в том числе и их стрелковый полк, пыталась организовать оборону на рубеже реки Щара, но без боеприпасов удержаться не смогла. Немцы пошли дальше на Минск, а остатки дивизии расселись в окрестных лесах. Поначалу в их группе было больше сотни командиров и красноармейцев, но за полтора дня она растаяла, как поздний снег под майским солнцем. Первыми начали исчезать призывники из западных областей. Потом пропали капитан, младший политрук, едва лейтенанта с двумя десятками красноармейцев. И пошло-поехало. Народ разбрелся кто куда, в основном в поисках продовольствия. Вокруг старослужащего Федора собрались земляки-новобранцы. Все они были из одного района Псковской области, или как ее называли сейчас Псковского округа. Подвижность группы сковывал раненый Хоть и легко зацепила парня, а долго идти он не мог. Зерно и сало добыли в одной из деревень. Хозяин не посмел отказать группе вооруженных людей. Но взяли по-божески. Солдатский сидор пшеницы и добрый шмат сала. Теперь ждут, пока восстановится раненый земляк и думают, куда податься дальше. Заполучив источник информации с высшим образованием, Федор намеревается использовать его по полной программе. «Как ты думаешь, инженер?» «Наши победят или немец вверх возьмет?» «Думаю, наши». «Ага», — тянет Федор. «А скоро?» «Думаю, что нет. Прошлую войну тоже хотели за полгода закончить, а на четыре года тянулась. Это будет не меньше». «Четыре года?» Я и сам только начал осознавать всю серьезность этой цифры. «Ладно, садитесь ближе», — обращаюсь «Обращаюсь к остальным». «Я хоть и не цыганка, а судьбу дальнейшую вам нагадаю, точнее, несколько судеб. А по какой дорожке идти, вы уж сами выберете». «Ну, давай, гадай», — соглашается Фёдор. Народ подтягивается ближе, даже раненый проявляет интерес. «Первая дорога ведёт на восток, к нашим. Только голову на ней сложить легче лёгкого. Пока здесь сплошного фронта нет, пройти до Днепра не проблема». Но там вас снова в на передовую, а у пехотинца дожить до конца войны шанс невелик, а точнее считайте, что нет его. Народ погружается в раздумье Вторая дорожка ведет на запад, в немецкий плен. А плен для вас — это смерть. От холода, от голода, от петли, от немецкой пули. Выходит, и там смерть, и там смерть. Так в чем же разница? Вклинивается один из красноармейцев. Разница в том, что на востоке смерть почетная, в бою, а на западе позорная, конечно, если сам сдался. На войне всякое бывает. Только если доведется в плен попасть, сразу бегите. Пока силы есть, бегите. Иначе в лагере вас немцы все равно уморят». «Да не ж они звери такие», – удивляется один из лопоухих «Мамка рассказывала, что люди как люди. В восемнадцатом году у нас были и ничего». «Так это у вас другие немцы были?» «Какие другие?» – удивляется Лопоухий. «У вас тогда были Вильгельмовы немцы, а сейчас к нам лезут Адольфовы. За 20 лет многое поменяться успело. Вот их нынешняя политика. Немцам гуд, евреям капут, русским тоже, а украинцам позже. Что такое гуд и капут, переводить надо?» Молчат. Немудренный шок ухвативший всю суть немецкой политики на оккупированных территориях. Они приняли на веру, без всяких сомнений. «А еще дороги у нас есть?» – спрашивает Федор. «Есть, как-нибудь. Третья ведет вас на север. Только сейчас она закрыта, на ней бои идут, и немцев много, не пройти. Но через месяц-полтора она откроется, а в родных краях у вас тоже два пути. Один в полицаи. «Куда?» полицаи. Немецкой власти прислуживать. Партизан ловить, односельчан своих грабить, немцам сзад лизать. Тьфу! Плюется Федор. Не нравится? А некоторые пойдут, еще и с радостью. Только на этой дороге все равно смерть. Наши придут, повесят. Но есть другая дорога. В партизаны. В землянке жить, мерзнуть, голодать. От немцев с полицаями бегать. А дома остаться можно... Опять влазит лопоухий. Можно, на некоторое время можно. Только потом все равно выбирать придется. Придут к тебе в дом полицаи и предложат. Или к ним пойти, или к стенке встать. «За что к стенке-то?» Удивляется второй лопоухий. «За службу в Красной армии». Притихли, переваривают информацию. «Четвертая дорога на юг ведет», перебивает Федор. «Никуда не ведет». Нечего вам на юге делать. Там вы чужие. Впрочем, и здесь тоже. В партизаны или полицаи можно и здесь пойти. Лучше в партизаны, только чуть дальше, на восток, за линию старой границы. Места там глухие, немцы сильно соваться не станут. А когда станут они народ по-настоящему, он в эти леса валом попрет. Только случится это не раньше, чем через полгода. А как вы эти полгода продержитесь, я не знаю. «Долго грабить хутора вам не позволят, да так и в банду превратиться недолго. Зато в партизанах шансов выжить больше, по крайней мере, в атаку на немецкие пулеметы ходить не придется. А наши придут, ты с немцами воевал, а не на печи сидел. Правда, потом тебя обратно в пехоту заберут, но до конца войны времени меньше останется, а шансов выжить больше». «По-твоему, выходит, везде плохо будет?» А хорошая дорога у тебя есть, инженер? Нет, отвечаю. И у меня нет, и у вас нет. Это война. На войне хороших дорог не бывает. Все плохие. Разве что в тылу сидеть и на продовольственном складе подъедаться. Но вам это не грозит, и мне тоже. И что ж ты нам посоветуешь? Федор серьезен и напряжен. Остальные притихли, ждут ответа. — Ничего. У вас свои головы на плечах. Ими решайте. После паузы слово берет Федор. — Странный ты какой-то. Начальство оно обычно все за тебя решить норовит, все посылает куда-то, само не идет. А ты сами решайте. — Но за гадание твое спасибо, прояснил кое-что. — Ладно, земляки, давайте спать. Утром еще помаракуем. «Степан, ты первым на посту стоишь. Дальше Ваня, Егор, пётр Я последним». Оказывается, у них и караульная служба налажена. Не ожидал. И обращаются друг к другу по именам. Городские бы кличек понавешали. На них бы и реагировали. А эти деревенские по именам. Хотя в родной деревне у каждого свое прозвище есть. С этими мыслями я засыпаю. И первую за все время здесь ночь сплю спокойно. Утро начинается с поддержания гигиены. Выясняется, что зубная щетка есть только у меня. Пока окруженцы готовят завтрак, ту же пшеницу с салом, но уже без соли, и обсуждают свою дальнейшую судьбу, решая разобраться со своей находкой. Выпрашиваю у Федора шомпол с ершиком и масленку. Магазин снимаю быстро. А дальше дело не идет. Не могу снять крышку ствольной коробки. Минут пять пытался, не получается – Аж злоба взяла, кандидатскую защитил, а с этой железякой не справлюсь и ведь разобрался. Вперед, вперед ее надо двигать, вперед до упора и вверх. Дальше пошло быстрее. Возвратный механизм снял без проблем. Он похож на калашниковский, но только разборный. Раму с затвором назад и вверх, готово. Теперь ствол можно почистить. Надраиваю его до зеркального блеска. Фёдор неодобрительно наблюдает за сверхнормативным расходом масла, но молчит. К газовому механизму подлезть не рискую, для этого надо снимать ствольные накладки. Ударно-спусковой на механизм снять тоже не смог, а сверху к нему подбираться неудобно, но смазал как мог. Только теперь, разглядывая разложенные на тряпице детали СВТ, я смог хоть немного оценить технический гений Михаила Тимофеевича. Мы, выросшие в эпоху Ака и его потомков, не очень понимаем те дифирамбы, которые поют его создателю. Мы привыкли к нему, для нас калаш естественен как воздух. Он был, когда мы пришли в этот мир и останется после нашего ухода. И только те, кто успел послужить и повоевать с изделиями Мосина, Дегтярева, Токарева, Шпагина, Судаева, могут дать настоящую оценку автомату Калашникова. Понимаю, как непросто было Токареву сделать полуавтоматическое оружие под мощный винтовочный патрон. Намного сложнее, чем под промежуточный. Получилось оно намного тяжелее, сложнее в изготовлении и эксплуатации, менее надежным. А тут еще и возможность заряжания из обоим трехлинейки. Собираю винтовку, вроде получилось, лишних деталей не осталось. Передернул затвор, работает. Теперь бы попробовать зарядить. «Фёдор, а Фёдор?» – отвлекаю старшего от обсуждения. «Чего?» «Патронами, не богат. Фёдор лезет в подсумок и достает две обоймы. Я понимаю, что последняя. Одну он протягивает мне, вторую кладет обратно. «Спасибо, друг!» «Да ладно!» Вырезы под обойму в крышке ствольной коробки можно не искать, но с затвором пришлось повозиться я искал затворную задержку снаружи ствольной коробки. Она оказалась внутри. После того, как затвор остался наконец в заднем положении, ставил обойму в пазы. Нажал на патроны сверху. тр И патроны оказались в магазине. Лихо. Пока запасных магазинов нет, придется пользоваться таким способом. Где бы еще патроны взять? Пустую обойму теперь можно выбросить. Магазин долой, чтобы первый патрон из магазина не оказался в стволе. Стрелять в ближайшее время не придется. А как вернуть затвор в переднее положение? Оказалось просто. Оттянуть чуть назад и отпустить. Щелчок курка, магазин на место. Готово. А тут и завтрак подоспел. Без соли невкусно, и пшеница на дне котелка подгорела, но выскребаю все до дна. Может, это вся моя еда на сегодня, а то и на завтра Привередничать не приходится. Когда я собираюсь идти мыть посуду, меня останавливает фёдор «Оставь, я сам помою. Ты с нами или...» «Или. Я на восток. Человек я гражданский, и по возрасту в первую цепь меня уже не пошлют. А вы что решили?» «Мы тоже на восток, только до старой границы». «В партизаны?» Он кивает. «Тогда идем вместе». Даже при наличии раненого в группе скорость движения увеличивается. Теперь не надо обходить хутора и деревни, прятаться в лесу и избегать людей. И в местных деревнях, оказывается, живут нормальные люди. Точнее, люди в них живут разные. Есть, конечно, и всякая сволочь, но, как и везде, нормальных большинство. В одной из деревень нас кормят. Всех семерых. Еду приносят из трех разных домов. Приносят не под угрозой оружия Сами. Надо только знать, в какой дом обратиться. В богатом не дадут, если только не припугнуть оружием. В бедном и дали бы, но нечего. Надо обращаться к середнякам, но как определить их дома? Для меня они все достаточно убогие, но мои попутчики, выросшие в деревне, ориентируются безошибочно. В дорогу нам дают несколько караваев домашнего хлеба с изрядной примесью картофеля, а мне предлагают серую полотняную торбу. Беру с большой благодарностью. Теперь не придется тащить свой скарб в узелке. Хозяин дома дарит мне деревянную ложку. Невероятно ценный предмет в моем положении. Замечаю, что на шестой день пребывания здесь уже успел обрасти имуществом. это к Днепру на танке приеду. Еще одно подтверждение преобладания хороших людей получаем несколько часов спустя. После полудня мы вышли на приличное шоссе, идущее с юга на север. Дорога, ведущая на восток от этого перекрестка, накатана только телегами, в одну колею. Пока обсуждаем, стоит ли попробовать свернуть на юг или на север, с севера приближается телега. В телеге две женщины, трое детей, узлы. Возница идет рядом. Переговоры берет на себя Федор. «Здорово, отец!» «Провитань сынку», – отзывается Возница. По возрасту Федор вполне годится ему в сыновья «Скажи, куда это шоссе ведет?» «Туды», — мужик показывает в ту сторону, откуда приехал. «Слуцк будет Только вы туда не ходите, у старобинни немцы, с вчерашнего дня. Пакуль тильки курей ловять, на нас уваги никакого не звертают. Я, выросшив от греху, семью у вёску повезти». «Спасибо, отец!» «Бывай здоровы, сынку!» Телега катит дальше. Мы провожаем ее взглядом. Мало ли на Руси хороших людей, а вот встреча с ними всегда в радость. Сколько немцев в Старобине, мы даже не спросили, нам все равно. Сейчас для нас и одно отделение много. Туда? Указываю я на узкую грунтовку напротив нас, но прежде чем Федор успевает ответить, кто-то из его земляков восклицает «Танки!» «Тихо!» — рявкает Федор. «Все замирают». Лязг гусениц слышен уже довольно отчетливо. Нас буквально сдувает в лес на противоположную сторону шоссе. Стой! Останавливаюсь я. А вдруг наши? Надо будет предупредить. Удрать всегда успеем. Прячемся в придорожных кустах. По мере приближения неведомой гусеничной техники у меня зарождаются сомнения не только в том, что это танки, но и в их множественном числе. Конечно, звук местной бронетехники мне не знаком, Но уж больно напоминает обычный трактор. С той же дороги, по которой пришли мы, на перекресток действительно выезжает трактор. Но не совсем обычный. Короткий, узкий и высокий. Закрытая кабина сдвинута вперед до уровня радиаторной решетки. Сзади прилеплен короткий кузовок, а на прицепе, только когда глаза протёр, заметил отличие. Закрытая брезентом пушка явно выше и не такая массивная, Отсутствует щитовое прикрытие, а четырехколесная повозка имеет пружинную подвеску. Я такие только в артиллерийском музее видел. Полуавтоматическая зенитка 85ММ. Окруженцы, радостные такие, на дорогу рванули. И чего обрадовались? Подумаешь, трактор с пушкой. Сцепка встала поперек шоссе. Из кабины выбрались лейтенант-артиллерист и механик-водитель. Все сбежались. Стоят, руками машут, того и гляди, еще обниматься начнут. А раненому кто поможет? Только я. Эх, молодежь, молодежь. Когда наша парочка доковыляла до шоссе, там уже все решили. Лейтенант согласился нас подвести радуется Федор. Тут же выясняется, что посадки в транспортное средство никто их не учил. Погрузили раненого и полезли всей толпой вместе с винтовками. Здесь в моде большие пешие марши. Передвижение на технике – роскошь. Дожидаюсь, пока все окажутся в кузове. Протягиваю Федору СВТ. Держи. Без помех забираюсь сам. Забираю винтовку обратно. В кузове кроме нас находятся четыре зеленых ящика. Поехали. Трактор ныряет на узкую дорогу. По кабине хлещут ветки. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А едем плохо – Скорость не больше десяти километров в час и трясет неимоверно. Тракторные тележки лишены всякой амортизации. Амортизатор он ведь денег стоит, да еще и сломаться может. Километров через пять раненому становится хуже. Федор стучит по кабине, трактор останавливается. «Дальше мы пешком, товарищ лейтенант!» Хотя они и так уже почти пришли. Насколько я помню в эту лесистсто болотистую местность немцы сунулись только один раз весной сорок второго но как только армейские части были отправлены на фронт здесь опять появился партизанский район куда немцам и их прихвостням вход был заказан а лейтенант мне нравится с понятием хоть на вид совсем пацан другой бы на его месте попытался построить окруженцев и оля улю а этот слово не сказал понял что дороги у них разные За секунду принимаю решение. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Лейтенант оборачивается ко мне. Пересматриваю свою оценку. Не пацан. Год, а то едва успел после училища прослужить. А вы кто? О как! Вы! Объясняю, коротко не получается. И что вы хотите? Возьмите меня с собой. Лейтенант бросает взгляд на надульник СВТ, торчащий над моим плечом. И задает только один вопрос Патроны есть? Пять штук У лейтенанта Наган в кобуре Водитель без оружия Неожиданно лейтенант улыбается Я лейтенант Костромитин Сергей, поехали Прощаюсь с окруженцами Пожимаю руки И лезу в кузов Трактор дергает пушку И медленно набирает скорость По кабинях лещут ветки Поехали